Глава 40. Хочу заснуть, забыться, но их кухонный разговор сколхнул события от того дня. После звонка Стаса я пребываю в шоке. Мира не отходит от меня. Она напугана. На стене громко тикают круглые часы с оляпистым циферблатом. Сестра наливает крепкий чай, нервно стучит ложкой по краям керамической кружки, размешивая сахар. К своей чашке я не прикасаюсь, пытаюсь собрать разбегающиеся мысли в кучу. Теперь, когда Стас не уверен в ее смерти, он начнет искать сам. Таким типам не нужна полиция, чтобы найти человека, и он непременно найдет ее и накажет. Надо действовать, необходимо его опередить. Время – два часа дня. Все нормально, он же не уверен, что ты вообще жива. Вруя Мире, хотя по его напористому тону можно было утверждать лишь обратное. «Ничего не случилось, но позвонил. Это не значит, что сейчас он появится на пороге». Мои слова еще больше пугают ее. «Мира, ты чего такие глаза огромные сделала? Все хорошо. Он вас тут не достанет. Кстати, сегодня по Диснею будут показывать тачки. Посмотрите с Тёмой. Мальчикам этот мульт и нравится. Соседка жаловалась, что сыновей не оттащить от телевизора. Когда он идет? Тёма видел его? «Не помню. Может, и смотрели. А так он про машинки, самолеты, мультфильмы любит». Иду в гостиную и открываю верхнюю дверцу двухстворчатого платяного шкафа. Хозяйка просила в него не лазить, потому что хранила там свою зимнюю одежду. Тем не менее, конверт с деньгами я спрятала в нём. Стою на цепочке и достаю оставшиеся накопления. Финансов у нас осталось немного, но в таком деле мелочиться нельзя. Вынимаю несколько пятитысячных бумажек, а остальное кладу на место. Запихиваю конверт между стянутыми в целлофан дубленками и песцовыми шапками. Быстро натягиваю толстовку и джинсы. «Ты куда-то собираешься?» – поворачивается ко мне Мира. «Да, хотела в магазин сбегать. Пойду куплю нам чего-нибудь вкусненького пожевать на вечер». Делаю невинное лицо я. Мира смотрит на меня с подозрением, но не возражает. «Отчего своё легкое пальто надела? На улице дубак. Весна еще не пришла». «Она снимает с вешалки свою куртку, которую заставила меня надеть в первый день нашей встречи. Я отказываюсь. Не хочу париться, в этих магазинах так жарко». Да и заявиться к Стасу в куртке его жены было бы верхом глупости. Но это я не озвучиваю в Мире. «Ну смотри, не замерзни», – предупреждает меня Мира с тем же недоверчивым выражением лица. «Хватаю большую тканевую сумку и выхожу». Очень удобно, что в крупных торговых центрах современный человек может удовлетворить все свои потребности – одеться, подстричься, поесть, купить любую вещь от техники до сандалий. Долго не выбирая, покупаю эффектное струящееся платье мятного цвета и сапоги на 15-сантиметровой шпильке – беспроигрышный вариант. На первом этаже в ряд выстроились маникюрные салоны и парикмахерские. во первом же из них администратор с приятной улыбкой сообщает мне, что сейчас как раз есть окошко. Только что позвонила клиентка и сообщила, что к назначенному времени не может подойти. Мне лишь выпрямить волосы и сделать макияж, уверяю я, и быстро усаживаюсь в кресло. Над моей головой колдуют недолго сразу две смешливые мастерицы. Их довольные лица мелькают передо мной. От них пахнет лаком для волос и цветочными духами. Гляжу на себя в зеркало, а я и забыла, что могу быть такой яркой. Давно не бывала в салоне. По словам Вани, ему не нужны дешевые, если бы они и вправду стоили копейки. Доказательство моей красоты. Он смотрит глубже, но сейчас перед зеркалом красуется, если не роковая богиня, то очень заметная броская женщина. «Можно у вас переодеться?» – спрашиваю я у администратора. «Понимаю, что вопрос странный, но что делать? Времени у меня немного». Та несколько секунд размышляет, оглядывая меня, видимо, на предмет благонадежности, и потом решается. «В солярии пока никого. Можете зайти туда?» – показывает девушка на соседнюю дверь. Облачившись в новый наряд, запихиваю свою одежду в сумку. «Звонок. Это Мира». «Ты где?» – обеспокоенно спрашивает она. В магазине тут скидки. Я немного во времени потерялась. Думаю, надо что-нибудь в Теме купить. Игрушки или книжки. Ему у меня совсем не с чем играть. А вы что делаете? Смотрим тачки. И как? Чувствую, придется покупать молнию Маклины. Вот, займусь поисками. Обещаю я и отключаюсь. В детском мире выбираю красную глазастую машинку, потом заказываю ролл в KFC. Одинокая дама при полном параде, поглощающая фастфуд, наверное, смотрится слегка вычурно среди подростков и семейства с галдящими детьми. Но меня это не смущает. У меня есть цель. В ближайшем супермаркете покупаю бутылку Джека Дэниелса. Все. теперь я готова. Вызываю такси до Черемуховой 5.